Глава 9. Дружба в супружеских отношениях. «Счастливые браки строятся на крепкой дружбе». Джон Готман. Доктор философии, исследователь брака, врач. «Тут все просто. Вы должны быть лучшими и верными друзьями, вдохновлять, ободрять и поддерживать друг друга, быть членами ваших фан-клубов». В дружбе вы найдете радость, веселье и взаимопонимание, смех, заботу, игру. Вы должны доверять друг другу и подставлять плечо, на которое можно опереться, всегда чувствовать поддержку. Вы вступили в эти отношения, потому что однажды очень понравились друг другу. Вам было приятно проводить время вместе. Вы смеялись шутком и переживали трудные дни. Значение крепкой дружбы в браке невозможно переоценить. Вы чувствуете себя хорошо, просто находясь рядом, словно с закадычным другом или душевным приятелем. Вы искренне наслаждаетесь обществом друг друга. Чтобы хорошо узнать человека, нужно относиться к нему с симпатией, общаться на разные приятные темы и стараться проявлять заботу, веселиться вместе. Друзья привносят в нашу жизнь радость, с ними можно расслабиться, побыть в приятной компании. Конечно, требуется время на то, чтобы узнать друг друга лучше. И чем больше вы его проводите вместе, тем ближе становитесь. Подумайте о разнице между просто знакомым и лучшим другом. С последним проще говорить, ему можно рассказать о чем угодно. Вы знаете практически все о его прошлом. Вы ищете общие интересы и вместе занимаетесь тем, что нравится обоим. Ходите на концерты, вместе ужинаете, пьете кофе или отправляетесь в турпоход. Разумеется, между вами есть различия, но вы уважаете то, что нравится другу, даже если вам это не по душе. Вам не безразличны его взгляды и нужды. Вы с радостью присоединитесь к нему в занятии, которые не вызывают у вас энтузиазма только для того, чтобы увидеть улыбку на его лице. Вы говорите с другом обо всем, о хорошем и не очень, и даже об ужасных вещах. У вас похожие ценности. Вы знаете, что происходит в его жизни, какие у него трудности. Вы знаете его сокровенные желания, цели и мечты. Вспомните, как приятно чувствовать, что тебя по-настоящему понимают. Если в жизни друга намечаются важные события, он обычно интересуется вашим мнением об этом. Если что-нибудь произошло, спрашивает совета. В трудную минуту он вас поддержит и, если нужно, окажет помощь. Значение дружбы. Друг — это тот, кто помогает подняться, когда ты падаешь, а если не сможет, то просто ляжет рядом с тобой и будет слушать. Винни-Пух. Персонаж сказки Алана Милна. Винни-Пух. И все-все-все. Хорошие друзья помогают личностному росту. Они ведь знают ваши желания, цели и ценности, поэтому становятся отличными партнерами для отчета. Они призывают вас к ответу, когда вы ленитесь и бросают вызов, заставляя становиться лучше. Настоящий друг не только честен, но и готов сказать неприятные вещи, если считает это правильным. Конечно, правда, из уст друга может вам не понравиться, но ее необходимо услышать, чтобы стать лучшей версией себя. Мы не всегда соглашаемся с друзьями, но, как правило, стараемся обсуждать разногласия в уважительном и конструктивном тоне. Все это в полной мере относится и к дружеской стороне отношений. Что дает легендарная дружба она поднимает настроение, проводя время с позитивным партнером, можно заразиться его настроением и взглянуть на мир оптимистичнее, помогает достигать поставленных целей. Пытаетесь ли вы привести себя в форму, бросить курить или как-то еще улучшить свою жизнь, поддержка и поощрение близкого человека заставят вас мобилизовать силу воли и повысят ваши шансы на успех. Уменьшает стресс и депрессию. Крепкая дружба уменьшает ощущение отчужденности, что укрепляет позитивный настрой, а значит и иммунитет. Поддерживает в трудные минуты, даже если это просто возможность поделиться с другом своими проблемами. Его поддержка помогает справиться с тяжелой болезнью, увольнением с работы, потерей близкого человека, разрывом отношений и тому подобными вещами. Поддерживает нас по мере старения. Выход на пенсию, болезнь и смерть близкого человека нередко приводят нас к одиночеству. Если рядом с вами есть люди, к которым можно обратиться за поддержкой, вам есть ради чего жить, и это знание защитит вас от депрессии и прочих трудностей. Повышает самооценку. Дружба — улица с двусторонним движением, а взаимный обмен мыслями, эмоциями, услугами способствует укреплению чувства собственного достоинства. Готовность помочь другу позволяет чувствовать себя нужным и добавляет в вашу жизнь еще одну важную цель. Дружба — одна из величайших радостей в жизни. Она делает нас счастливее, здоровее и совершеннее. Как же прекрасно, когда супруг еще и ваш лучший друг. А теперь поговорим о том, как создать великую дружбу. Четыре кита дружеских отношений. Первый. Познание друг друга. Второй. Время, проводимое вдвоем. Третий. Веселое времяпрепровождение. Четвертый. Полное присутствие. Познание друг друга. Познать другого человека и быть познанным им — главное в нашей жизни. Флорида Скотт Максвелл. Драматург, писатель и психолог. Быть по-настоящему понятым – один из самых потрясающих опытов в жизни человека. Подумайте, как комфортно находиться рядом со старым другом или дорогим сердцу родственникам. Фундамент этих отношений строится на глубоком знании друг друга. Этот человек отлично вас понимает, ведь маски давно сброшены. Он любит и принимает вас со всеми недостатками. С ним вы можете быть самим собой. Это вы и только вы. И этого вам обоим вполне достаточно. Если такие чувства вы испытываете при общении с партнером, значит ваше путешествие к обоюдному познанию уже началось. В какой-то момент что-то щелкает и возникает желание стать ближе. И чем больше вы узнаете друг друга, тем крепче между вами связь. Приходит комфорт. Любимый человек рядом и вам легко. Как это происходит? Да так же, как в детстве, когда вы просили товарища рассказать, что ему нравится, откуда он и через что прошел. Подобные вопросы открывают окошко во внутренний мир человека. Очень грустно понимать, что как только большинство пар переступают порог серьезных отношений, брака и рождения детей, процесс познания замедляется, хотя на самом деле именно теперь дружба могла бы стать крепче. В таких отношениях двое становятся по-настоящему родственными душами. Вы знаете своего партнера, а он знает вас, ваши мечты, страхи, проблемы и горести. И, честно говоря, это страшно, потому что вы уязвимы. В такой ситуации нужно предложить друг другу безопасное место, где прошлое останется в прошлом и где нет стыда. Там вы можете мечтать о чем угодно, дав волю своей фантазии и чувствуя поддержку партнера. Когда мы хотим стать с кем-то закадычными друзьями, мы стараемся больше узнать о человеке, поощряем, вдохновляем его и утешаем в трудную минуту. А что если применить все это для нашей пары? Я хочу все о тебе знать о твоей жизни, проблемах, желаниях и мечтах. Мне важно знать, что тебя пугает, а что вдохновляет. Что тогда произойдет? Этот простой шаг меняет все. Вы начнете спокойнее относиться к небольшим промахам партнера, потому что вам известна их причина. В результате вы оба станете увереннее и будете готовы идти дальше. Для развития дружеской стороны отношений проще всего начать с вопросов. Например, решив заняться восстановлением отношений, мы несколько вечеров провели на веранде, поочередно вытаскивая вопросы из шляпы. Вы можете ввести в поисковую строку «Гугла» запрос. Вопросы, которые помогут лучше узнать своего супруга. Сыграть в игру или просто прямо спросить о том, что хотите знать друг о друге. А еще воспользуйтесь нашими предложениями из той части аудиокниги, где мы рассказываем о взаиморазвитии по методу ТИМ. Кроме того, рекомендуем прочитать бестселлер Гэри Чепмана «Пять языков любви». Это одна из лучших и часто цитируемых книг о человеческих взаимоотношениях. Разные языки любви, словесное поощрение, время, проведенное вместе, прикосновения, подарки и помощь, позволяют составить максимально полное представление о том, что важнее всего для вас и вашего партнера. Время, проводимое вдвоем, время валюта взаимоотношений. Если вы готовы инвестировать в них, начинайте с времени. Дейв Уилс, пастор, писатель, подкастер и блогер. На своем сайте Five Love Languages Гэри Чепман пишет, что ничто не говорит на языке времени Я тебя люблю так громко и убедительно, как безраздельное внимание к человеку. Проводить вместе время очень важно, но только если вы действительно на 100% внимательны. Выключили телевизор, отложили нож и вилку, оставили все домашние дела, а рабочие задачи поставили в режим ожидания. Тогда партнер чувствует себя особенным и любимым. И его сильно ранит, если, находясь рядом, вы постоянно на что-то отвлекаетесь, переносите романтические свидания и даже слушаете в полухо. Драгоценные минуты, проведенные вдвоем, подразумевают качественное общение и совместные занятия. Время — драгоценный ресурс. Сегодня оно у всех в дефиците, да и в сутках всего 24 часа. Но можно использовать его максимально эффективно, если намеренно отвести несколько часов на улучшение взаимоотношений. Ведь легендарная дружба требует времени, и настоящие друзья не жалеют его на общение. Нынешняя реальность такова, что если любого из нас надолго отключить от социальных сетей, то многим покажется, что их вырвали из жизни. Но можно создать такое ощущение и у человека, живущего с нами под одной крышей, если все свое время посвящать не ему, а чему-то другому. Неужели вы так уж заняты, что на него не остается ни минутки? Или просто хотите заниматься другими вещами? Все знают ответ на этот вопрос как уже говорилось, в сутках только 24 часа. И от того, как мы их проводим, зависит качество нашей жизни. Если хотите улучшить взаимоотношения с важным для вас человеком, уделяйте ему больше времени и внимания. Поднимая эту тему, мы слышим одно и то же. Вы оба занятые люди, и у вас нет времени ходить на свидания, пить кофе, общаться после того, как дети легли спать, беседовать за завтраком. На наш взгляд, такие отговорки свидетельствуют о том, что супружеская пара просто решила не тратить время на свой брак. А между тем отношения — это сумма времени и усилий, которые вы в них вкладываете. В последней главе аудиокниги мы подробно расскажем, где найти время чрезвычайно занятым современным людям, а пока держите этот вопрос в фокусе внимания. Вам никогда не добиться успеха в том, во что вы не инвестируете время. Весёлое времяпрепровождение. «Мы не перестаем веселиться старея, но мы стареем, когда перестаем веселиться». Риту Гаторн. Писатель. «Веселье и радость должны быть для вас приоритетом. Ни в коем случае не откладывайте такое времяпрепровождение в долгий ящик, который открывается лишь тогда, когда переделаны все дела». Журнал Psychology Today утверждает «Игра — Дело серьезное, Казалось бы, парадоксальная мысль. Тем не менее, для млекопитающих с большим мозгом веселье действительно жизненно необходимо. Игра — это банкет для мозга, шведский стол для чувств, обеспечивающий питание телу и духу. И очень печально, что наше общество, судя по всему, морит себя голодом. Веселье и развлечения помогают уменьшить стресс и забыть о проблемах, тревогах и обязанностях, пусть и на два часа. Если опустить психологическую сторону вопроса и говорить исключительно о биологической, то в состоянии удовольствия в организме производятся антистрессовые гормоны, что и заставляет нас расслабиться, особенно если требуются затраты физической энергии. Кстати, благодаря играм и развлечениям можно оздоровить не только разум, но и тело. Пары, выработавшие привычку многое делать вместе, со временем становятся более гармоничными и наслаждаются обществом друг друга. Дело в том, что обмен опытом обогащает каждого из них и повышает симпатию друг к другу. Можно даже сказать, что привычка заниматься чем-то вместе доставляет им больше удовольствия, чем одиночные занятия или занятия с другими людьми. Полное присутствие Нельзя установить контакт, не присутствуя при этом. Джеймс Эрл Джонс, американский актер. Будь внимательнее. Все, у кого есть дети, не раз произносили эти слова, причем с большей экспрессией. Почему дети невнимательны? Да потому, что они намного и отвлекаются на телевизор, смартфон, видеоигры. Цифровой мир постоянно отрывает нас от живого общения. Всех, не только детей. К сожалению, многие пары позволяют этим поглотителям внимания медленно, но верно разрушать между ними связь. Если вы отвлекаетесь, разговаривая с партнером, постарайтесь избавиться от этих досадных помех. Выключите телефон или уберите его подальше. Некоторые из наших знакомых запирают его в сейфе. Мы надеемся, что ТИМ позволит вам практиковаться в полном присутствии, чтобы вы смогли стать экспертами по внимательности. Время от времени наш ум начинает блуждать, внимание рассеивается. Это естественно. Но если партнер пытается обратить его на себя, очень важно прекратить делать то, что вы сейчас делаете, и внимательно его выслушать. Такие попытки достучаться до вас доктор Джон Готман называет запросами. Это призывы к вниманию, желание наладить контакт. Запрос — это любая попытка партнера привлечь внимание к себе, добиться признания, симпатии и другой позитивной связи. Запросы подаются как в совсем простой форме, например, улыбка, подмигивание, так и в более сложной, скажем, просьбе о совете или помощи. Женщины, как правило, делают это чаще мужчин, но в удовлетворительных отношениях оба партнера часто и с удовольствием поступают подобным образом. Правильную реакцию на запрос, такую, которая обеспечивает присутствие партнера, Готман называет «разворотом». Почему? Да потому что в эти важные, но на первый взгляд проходные моменты есть выбор — либо укрепить отношения, повернувшись лицом к партнеру, либо, напротив, медленно, но верно разрушать их, постоянно от него отворачиваясь. Надо признать, запросы делаются не напрямую, даже скрыто, и, по правде говоря, Лэнс многие из них упускал, особенно основанные на негативных эмоциях. Разворот в случаях, когда желание привлечь внимание было завернуто, скажем, в гнев, требовал от Лэнса большей сознательности. Вообще-то этим грешат многие мужчины. У запросов обычно имеется определенный подтекст, истинный смысл, стоящий за словами, и нежелание партнера отвечать на запрос тоже выражается в оборонительной позиции или злости. Например, «Слушай, а у нас еще есть яблоки? Я забыла посмотреть, когда была на кухне». Не отрывая глаз от смартфона, партнер пожимает плечами, отворачивается. Или партнер опускает смартфон и отвечает Понятия не имею, но я проверю. Если что, заеду по пути из спортзала в магазин и куплю килограммчик. Разворот. Разница между первой и второй реакцией в том, что человек не хочет настроиться на волну партнера, выслушать его и показать, что обратил внимание на его слова. А вот другой пример. После ужина ты вечно сидишь в кресле, как приклеенный. Тебе не приходило в голову, что ты мог бы помочь мне помыть посуду. Второй встает в оборону. «Да? А ты хоть раз вынесла мусор? Но можно отреагировать иначе». «Да, ты права, извини. Мне стоит помогать тебе с уборкой». «Разворот». Запрос был сделан в форме упрека и раздражения, хотя на самом деле содержал просьбу о помощи. Быть внимательным, полностью присутствовать и разворачиваться к партнеру в подобных ситуациях, вместо того, чтобы слышать в его словах критику, чувствовать агрессию и желание защититься. С этого начинается накопительный эффект позитивного отношения друг к другу. Такое поведение смягчает реакцию на подобные запросы в будущем. Пять способов укрепить дружбу с партнером. Длительность отношений и глубокая связь поддерживаются благодаря дружеским моментам, ненавязчиво вплетенным во взаимоотношения супругов. Вот несколько способов создать их. Первый. Превращайте маленькие моменты в поворотный важнейший опыт. Вспомните о медовом месяце времени, когда все в партнере от кончиков волос до самых безумных комментариев и страстных взглядов казалось потрясающим и несравненным. Вы были оба по уши влюблены. И спустя год или два тоже возникали моменты, когда партнер все еще привлекал вас, вызывая приятные эмоции, но пламя любви горело уже не столь ярко. Порой возможность побыть вдвоем превращается в рутинную обязанность. На этом этапе важно целенаправленно трудиться над поддержанием дружеских отношений в браке. Для его сохранения супруги должны уметь превращать мелкие, обыденные моменты в поворотные и показывать партнеру, что настроены на его волну, и находитесь в гармонии с его миром. Второй. Выражайте искренний интерес. Занимаетесь ли вы в свободное время чем-нибудь веселым и увлекательным вместе? Не обязательно иметь одни и те же интересы, чтобы насладиться обществом друг друга. Попробуйте делать ради ваших отношений то, чего раньше никогда не делали, и обнаружите, что ваши искренние намерения творят чудеса. Не нужно заставлять себя полюбить гольф, если он вам не нравится, но следует искать в этой игре замечательные моменты, чтобы разделить их с партнером. Третий. Ищите возможность укрепить свою связь даже в самых обыденных моментах. Сколь бы странно и противоречиво это ни звучало, но самые простые знаки внимания, например, заметить выражение лица супруга или обратить внимание на его слова, важнее всего для сохранения ваших уз. Ежедневные дела, такие как мытье посуды, складывание белья после стирки, просмотр телевизора или совместное приготовление обеда, нередко предоставляют отличную возможность для сближения. В эти моменты вы делитесь рассказами о прошедшем дне, обсуждаете планы или просто интересуетесь делами друг друга. Вместе, практикуя утренний ритуал «ТИМ», вы подготавливаете почву для подобных контактов. Какими делами вам хотелось бы заниматься вместе с партнером? Может, вам было бы приятно, чтобы супруг стоял рядом в прачечной и складывал белье? Кстати, мы давно устраиваем такие стиральные вечеринки. Или вы хотите просто поговорить о чем то за ужином, вместо того, чтобы молча прокручивать ленту новостей в социальных сетях? Четвёртый. Сделайте свою дружбу бескорыстной. При мысли о близких друзьях мы убеждены, что разорвать нашу дружбу невозможно. И это может произойти, если вообще может по очень небольшому числу причин. Такая дружба зиждется на примирении разногласий, на понимании того, что в чем-то вы можете не соглашаться, но все равно любить друг друга. При внесении такого образа мыслей в ваши отношения сотворит чудеса для вашего союза и романтической связи. Конечно, отличия во мнениях и способах решения проблем неизбежно проявятся, но вы сможете увидеть своего партнера под другим углом. Стресс на работе, неприятности с детьми и родственниками и многое другое иногда омрачают брак. Но все это не должно сказываться на вашем отношении к близкому человеку. Понимайте и поддерживайте его, ведь то же самое вы надеетесь получить от него. Пятый. Всегда будьте на стороне партнера. Когда супругам приходится противостоять всему миру, всегда нужно принимать сторону партнера. Делайте это искренне, не говорите ничего такого, из-за чего он может почувствовать себя малозначимым или одиноким. Стойте за него горой, особенно когда ему некомфортно в той или иной социальной среде. Если супруг сомневается в себе, напомните ему о ваших отношениях и планах на будущее. Дружбу между вами, как и любую другую сторону отношений, нужно развивать, а для этого надо уметь определять приоритеты. Общий значимый опыт, неподдельный интерес друг к другу, приоритет отдаваемой романтики и стремление всегда быть членами одной команды — все это простые ежедневные действия, которые стоит делать прямо сейчас. Культивирование дружбы станет спасательным кругом для ваших отношений и в дальнейшем не позволит разойтись в разные стороны».